Ввиду того, что в прошлом году в занимаемых вооруженными силами Юга России местностях самочинно возникали, а иногда и организовывались с комендантами городов и другими военными властями контрразведки, которые совершали массу злоупотреблений и преступлений, чем возбуждали население против чинов армии и, в частности, против законных контрразведывательных органов, приказываю первое, борьбу с коммунистическими организациями и большевистскими агентами остающимися для преступной работы во вновь занимаемых нашими войсками местностях возложить исключительно на наблюдательные пункты при штабах корпусов дивизий и другие организованные и подчиненные наблюдательному отделению второе всякую организацию наблюдательных органов комендантами городов И вообще какими бы то ни было властями, помимо наблюдательного отделения, воспретить. Третье. Виновных в неисполнении этого приказа, как организовавших или допустивших возникновение самочинных контрразведок, так и служащих в этих учреждениях подвергать ответственности по суду. Ввиду особого характера органов контрразведки, и тех тяжких обвинений, которые не без оснований возводились на контрразведывательные органы при моем предшественнике, представлялось необходимым особенно тщательное за ними наблюдение. Решено было возвратиться к существовавшему еще до мартовского переворота порядку наблюдения прокурорского надзора за производством дознаний по государственным преступлениям, производимым чинами корпуса жандармов, по сношению главного военного прокурора с начальником управления юстиции, были в дальнейшем подробно выработаны правила такого надзора. Наблюдение за производством дознаний по делам и государственным преступлениям было возложено чинов прокурорского надзора военного и военно-морского ведомств в прифронтовой полосе, а гражданского ведомства в тыловом районе приказом от 8 июля за номером 91. Лицам этим предписывалось иметь тщательное наблюдение за производством дознаний по государственным преступлениям, для чего они должны были присутствовать по возможности при всех важнейших следственных действиях и следить за законностью арестов и правильностью содержания арестованных. За все время трехлетней гражданской войны это был первый случай, когда дело политического розыска ставилось под контроль чинов прокуратуры. 31 мая был объявлен приказ об учреждении при штабе каждого армейского корпуса должности начальника военно-судной части. На последнего возлагалось рассмотрение всех военно-судных дел, поступающих на разрешение командира корпуса, и составление по ним доклада. Ближайший надзор за деятельностью военно-полевых судов введение переписки по всем вопросам, относящимся до военно-судной части, исполнение указаний главного прокурора, относящихся к деятельности военно-судных комиссий корпуса и производство расследований и исполнения других поручений по военно-судной части и распоряжений командира корпуса и главного военно-морского прокурора. Таким образом, деятельность военно-полевых судов как и следственных органов, была по мере возможности обставлена законными гарантиями. Исполняющий должность губернатора Перлик оставил свой пост. Губернатором Таврии был назначен С.Д. Тверской с возложением на него обязанностей начальника гражданского управления. Одновременно произошла замена таврического вице-губернатора, на каковую должность был назначен А.А. Ладыжинский. «Бывший помощник, управляющего делами особого совещания, ввиду необходимости Тверскому иметь постоянное пребывание в Севастополе, Ладыжинский фактически исполнял должность таврического губернатора. В эти дни прибыл в Крым бывший директор департамента полиции генерал Климович. Я знал его по репутации как весьма дельного и честного человека». Работа большевистских агентов в Крыму за последнее время значительно сократилась. В апреле в Симферополе была обнаружена часть членов Центра Организации коммунистов, руководимой в этот период присланным из Советской России товарищем Николаем Бабаханом. Организация ставила себе целью порчу железнодорожных путей и стрелок, взрывы мостов и бронепоездов. При обыске было захвачено значительное количество взрывчатых веществ.